глава 8 Окраины Златограда владение клана мамонтовых Ресторан Тургенев 1258 Клан колдунов финансистов не стал, по примеру других стремительно расширять территорию собственных владений после исчезновения источников. Им и так уютно жилось в пределах старых земель что существовали еще со времен магических зон. Основное могущество Мамонтовых всегда заключалось в подвластных семье капиталах, а не в количестве подконтрольных областей и наличии многочисленной армии. Это понимали они, и это понимали другие. А так как все финансы были преимущественно сосредоточены в Златограде, то многие крупные корпорации, банки и другие торгово-промышленные гиганты старались открыть свое представительство именно здесь, в этом городе. По значимости, мегаполис давно уже стал сопоставим с такими финансовыми центрами, как Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Сингапур и Лондон. Хотя последний из списка можно уже вычеркнуть. Британские острова вместе с прибрежной столицей еще в прошлом году успешно схарчила орда мертвяков под управлением хунганов. За последние месяцы город сильно вырос, что принесло не только пользу, но и определенный вред. В частности, для тех, кто здесь поселился совсем недавно и не обладал таким преимуществом, как сторожилы. Как и все новые заведения подобного толка, ресторан «Тургенев» вынужден открылся не где-нибудь в центре знаменитого на весь мир мегаполиса, а всего лишь на его окраинах, довольствуясь выделенным под застройку местом. И дело не в том, что хозяевам не хватило на более фешенебельный район города. Определенная часть из тех, кто переехал сюда в последнее время, привезла с собой довольно приличные деньги. А потому, что там попросту не нашлось подходящих свободных зданий, продающихся или сдающихся в аренду. Поэтому многим приезжим, желающим открыть свой бизнес, любого типа, приходилось довольствоваться периферией. Впрочем, новенькие не унывали. Благодаря притоку свежей крови и обильным финансовым вливаниям, здешние места очень быстро преображались, грозя уже в скором времени полностью слиться с остальной инфраструктурой гигантского образования под названием «Златоград». «Дорога промолвил Борис, изучая поданные стройной официанткой меню. «Я же говорил, это одно из самых модных мест в последнее время». Бешеная популярность. Повезло еще, что удалось заказать столик. Петр бросил взгляд на лежащий на столе инком. Подходило назначенное время, а их гость все не появлялся. Где-то глубоко внутри это вызывало легкое раздражение. Ему не нравились люди, имевшие привычку опаздывать. Правда, речь шла не о каком-то заурядном контрагенте по еще более заурядным сделкам по продаже очередной партии товара. Но все же правила хорошего тона еще никто не отменял, а пунктуальность как раз входила в их число. Отличный вид из окна. Младший брат не применил показать плохое настроение еще раз, указав подбородком на проем, где виднелся парадный вход ресторана и просто гигантская парковка чуть дальше, почти полностью заставленная автомобилями. За ней возвышалась скучная коробка какого-то гипермаркета. «Да перестань!» — Петр легкомысленно отмахнулся. «Не нам пенять на вид. Из окон нашего офиса пейзажи куда менее лицеприятны. Сам же знаешь». Борис поджал губы. Крыть было нечем. Их здание, совмещающий офис и складские помещения, и впрямь не могло похвастать привлекательностью окружающих территорий. Он еще раз посмотрел в окно и тут же встрепенулся. «Кажется, наш друг приехал», — сообщил он. Пётр тоже повернулся к окну. Прямо в этот момент к главному входу ресторана подъехало такси. Обычное такое такси, желтое, с шашечками, ничем не примечательная машина. Признаться честно, оба брата подспудно ожидали чего-то другого. Чего-то более представительного, что ли, чего-то более шикарного, соответствующего статусу такого известного мага. Несмотря на то, что его положение сейчас сильно изменилось. Виктор вышел, расплатился и спокойным шагом направился к двери. Наблюдатели с одинаковым интересом вывернули шеи, стараясь не пропустить момент, когда молодой человек непосредственно подойдет к небольшому крыльцу, где обычно дежурил охранник, следящий за тем, чтобы рядом с фешенебельным заведением не крутились всякие неподходящие личности, ну и заодно выполняющий роль швейцара. Петр нахмурился. Неброский костюм княжича и его появление на обычном такси могло создать впечатление, что данное заведение ему не по карману, что может спровоцировать охранника преградить путь и начать выяснять, чего тут парень забыл, и не лучше ли ему найти себе забегаловку для перекуса где-нибудь еще. Бросаться с кулаками никто, конечно, не станет, но легкие презрительные интонации в голосе вполне могут проскользнуть. Таким незамысловатым образом привратник может отомстить бедняку за то, что сам вынужден целый день открывать двери перед богатеями, пока те идут жрать. Психология прислуги для опытного дельца не являлась большим секретом, в отличие от психологии боевого мага. Как в таком случае отреагирует Виктор, было трудно сказать. Может вежливо пояснит, что у него здесь назначена встреча, а может свернет шею хаму и невозмутимо проследует дальше. Неоднозначная репутация юного ветерана магических войн могла привести к любому исходу. «Думаю, нам надо предупредить!» Пётр собирался встать, да так и застыл в нелепой позе, наполовину выбравшись из-за стола. Не сбавляя шага, Виктор спокойно прошествовал мимо охраны. В каждом жесте, в каждом движении парня Чувствовалась непоколебимая убежденность в собственном праве здесь находиться. Это очень хорошо ощущалось. А день оборванцев дорогие шмотки, его все равно выдаст поведение. Наряди привыкшего отдавать приказы в грязные лохмотья и он все равно будет вести себя предельно уверенно. Швейцар шестым чувством распознал в новом посетителе важную персону, пусть и одетую более чем скромно и безропотно пропустил внутрь, не забыв даже с легким поклоном придержать дверь. «Однако», — протянул Борис, — «да уж», — согласился с ним Петр, — «никакой тебе нерешительности, никаких сомнений и колебаний. Подобному настрою и вере в собственные силы можно только позавидовать. А ведь парнишка родом из обычного приюта». Вот какое сильное влияние на формирование личности оказала суровая учеба у самого князя Кирилла Константиновича Строганова, не говоря уже о последующих месяцах участия в клановых войнах. «Господа!» Виктор по очереди пожал руки Бахрушиным и непринужденно опустился на стул с другой стороны стола. «Здравствуйте, Виктор! Рад, что вы приняли мое приглашение!» Петр указал на брата. «Позвольте представить моего брата Бориса». Борис скопо кивнул. «Приятно познакомиться». Молодой чародей, несомненно, заметил признаки легкого недовольства у третьего участника встречи, но заострять внимание на этом не стал, предпочтя вместо этого перевести взор на старшего родственника. «Вы уже сделали заказ?» — осведомился он и, не дожидаясь ответа, приподнял руку, подзывая официанта модную штуку с кнопкой дистанционного вызова персонала вплавленную прямо в салонку он предпочел проигнорировать пока нет ответил пётр подошла девушка изучение меню и заказ обеда растянулись минут на десятьтан стандартных наборов бизнес ланч здесь не подавали пришлось подключать собственную фантазию для формирования заказа Симпатичная официантка, скользнув напоследок заинтересованным взглядом по крепким плечам Виктора, кокетливо улыбнулась и пообещала поторопить поваров. Дождавшись ее ухода, молодой колдун не стал ходить вокруг да около, развлекаясь светским пустопорожним трепом и, что называется, сразу взял быка за рога. «Итак, господа, не будем тратить время на долгие разговоры». «Вы понимаете, чего хотите от меня. Я знаю, чего хочу от вас. Предлагаю сразу расставить все точки над «и».» Петр степенно кивнул. Борис вторил ему спустя секунду задержки. «Разумно. Чуть ли не в унисон согласились братья». «Отлично». Виктор наклонился вперед, прижимаясь к краю стола. «Тогда приступим к обсуждению нашего сотрудничества». Маг давил, изумляя напористостью. Петр не ожидал столь сильного напора практически с первых мгновений начавшегося разговора. Парнишка удивлял и довольно сильно. Братья думали, что беседа пойдет в более плавном ключе. А тут сразу трах-бах, карты на стол, бумаги следом, ставим подписи, господа, не стесняемся. Молодой Строганов понимал, что преимущество на его стороне и пользовался этим по полной программе. Прямо скажем, довольно необычное поведение для того, кого в основном учили применять магический дар для убийства себе подобных. «Первое, что мне бы хотелось обсудить, — это уровень участия в вашем деле», — продолжил Виктор и вкратчиво уточнил. «Надеюсь, вы понимаете, что на меньшее мне будет глупо соглашаться». От старшего брата последовал еще один сдержанный кивок. «Ничего удивительного, в сообразительности парню не откажешь» он явно пришел к тем же выводам, что и они с братом при давешнем разговоре. Торговать лицом за сдельную плату носитель знаменитой фамилии не согласится. «Сколько вы хотите, Виктор?» подчеркнуто вежливо осведомился Петр. Возникла короткая заминка. Бывший боевой маг по очереди бросил оценивающие взгляды на бахрушенных и лишь только после этого буднично обронил «Половину вашего предприятия». Борис задохнулся. Губы Петра сжались в тонкую линию. А вот такого никто из них не ожидал. Максимум планировали выделить пятую часть компании. Да и то рассчитывали в ходе упорного торга снизить долю внешнего партнера до 15%. А здесь 50%. Мягко говоря, требования звучали завышенно. Или мальчик тоже хочет поторговаться и не рассчитывал сразу получить требуемое. Обычный прием при заключении сделки. Сначала выдвинуть нереальные требования, а затем начать потихоньку уступать, приближаясь к цифрам, на которые действительно согласишься. Не будет преувеличением сказать, что запросы потенциального бизнес-партнера неприятно поразили условиями. Петр посмотрел на Виктора. Только сейчас бизнесмен заметил, что у него очень необычный цвет глаз. Сами черные а по краю шла синяя линия с маленькими вкраплениями тонких отростков, словно по радужной оболочке медленно растекался свежий иней. Это напомнило о том, с кем они общались, и слегка отрезвило. Резкую отповедь на неприемлемость выдвинутых условий пришлось проглотить и отвечать более взвешенно. «Уважаемый Виктор, не буду скрывать, ваше предложение нам кажется чрезмерно...» Он взял паузу, пытаясь подобрать приемлемые определения, и мягко закончил завышенным. «Хорошо, тогда сколько?» Отрывисто бросил молодой маг и с ожиданием уставился на купца. Именно сущность одаренного все время сбивала с толку предпринимателя, привыкшего вести переговоры с людьми совершенно иного рода. Наличие у оппонента способности к магии влияло на ход беседы. А уж воспоина о личности собеседника и вовсе действовало на нервы. Не больше тридцати процентов с облегчением выдохнул Пётр. К его полному изумлению Мак не стал продолжать спор, пожал плечами и равнодушно заявил: « Идёт. Бахрушины быстро переглянулись, обоим одновременно пришло на ум, что их только что развели при условии, что все сделки будут согласовываться непосредственно со мной», подчеркнул Виктор. «Мне, знаете ли, как-то не улыбается быть замешанным в темных делишках. Выгода выгодой, а репутация мошенника мне не нужна ни за какие деньги. Вы меня понимаете?» Боевой маг в отставке долгим взглядом посмотрел на коммерсантов. И столько в нем виделось много обещающего в случае какой-либо подставы с их стороны, что оба брата вздрогнули. «Значит, решили». Виктор хлопнул в ладони и с нетерпением потёр руки. «Где там наш заказ? Есть хочется до невозможности». Пётр сглотнул и с тоской подумал, что к переговорам стоило лучше подготовиться, а главное — попытаться абстрагироваться от прошлого визави. Изучением жизни близнеца они сами себя накрутили и теперь, как идиоты, лишь качали головой, согласившись на выдвинутые условия. «А что делать?» Не давать же задний ход. В случае отказа молодой Строганов вполне мог встать и уйти. Все козыри находились на его стороне. Ладно еще ограничился долей в компании и не потребовал чего-то большего. Далее последовало стандартное обговаривание деталей. Контроль над компанией полностью оставался за братьями. Отдельно указывалось условие не заключать сомнительные контракты и чтобы все сделки проходили исключительно с одобрением всех участников управляющего совета компании. Единогласно. Именно так и никак иначе. То есть принцип большинства, где два за, один против, здесь не работал. Все или за, или ничего не предпринимается. На этом особо настоял Виктор, и бахрушины согласились. Ну и, разумеется, не обошли стороной обязанности каждого компаньона. Тут уж инициативу взял в свои руки пётр, хотевший выжить из ситуации максимальную выгоду. Предприниматель встряхнулся и по полной отыгрался за проигранное начало переговоров, убедив колдуна с известной фамилией взять на себя строгие обязательства по продвижению торгового дома братьев Бахрушиных наверху, особенно среди Мамонтовых. Отдавать деньги за так глава компании не собирался. Неплохо поболтали. Виктор откинулся на спинку стула. Было видно, что парня изрядно утомил разговор. И не мудрено, пользуясь своим несомненным преимуществом в ведении деловых переговоров, братья в конце поднажали и добились некоторых уступок от нового компаньона. «Я распоряжусь подготовить бумаги в ближайшие дни», — сухо буркнул Борис. «Да, осталась сущая ерунда. Перенести теперь все это на бумагу». Мак кивнул на дисплей планшета, где со старательностью прилежного ученика всю беседу делал пометки. «И подписать», — добавил Петр, улыбаясь. При прочих равных его, в принципе, устраивали достигнутые договоренности. Могло быть куда хуже. Первым обязательством, взятым на себя Виктором, было достать приглашение на благотворительный прием, устраиваемый мамонтовыми на следующей неделе. На нем собирались спасать то ли какое-то озеро от загрязнения, то ли какие-то леса. Неважно. На самом деле заявленная благая цель давала лишь повод собраться вместе и обсудить дела в неформальной обстановке для различного рода важных шишек. Бахрушинам, в свою очередь, это поможет завязать нужные знакомства. «Отлично. А вот и еда поспела. Вовремя!» Появилась официантка с подносом. Исходящие аппетитными ароматами тарелки принялись потихоньку заполнять обеденный стол. Однако приступить к трапезе они не успели. Внезапно из-за ширмы, огораживающей один из приватных кабинетов, донесся сильный шум. Следом в общий зал ресторана вывалилась небольшая толпа, возбужденно гудящая о чем-то на ходу. Послышались какие-то крики, возгласы. Спустя несколько секунд стало понятно, что спорят две неравные группы. Парень и девушка лет двадцати противостояли более многочисленным соперникам, убежденно что-то им доказывая. Еще через минуту к ним присоединились охранники. Но к полному непониманию Петра они не стали выводить дебаширов на улицу, а совершенно неожиданно принялись поддерживать первую парочку. «Какого черта там происходит?» — нахмурился Борис. Скоро стало понятно, что двое богатых ребятишек закатили скандал из-за занятия их любимого столика. Немало не сомневаясь, они направились выяснять отношения, где и встретили отпор. Охранники встали на их сторону, потому что они а. постоянные клиенты и б. хорошие знакомые хозяина заведения. Шум постепенно нарастал, грозя перейти в полноценный погром с дракой и битьем посуды. В этой ситуации Петра весьма удивила реакция Виктора. Парень поначалу приподнялся, явно намереваясь вмешаться, а потом махнул рукой и плюхнулся обратно, предпочтя отдать дань уважения кухне ресторана вместо наведения порядка. Братья с интересом наблюдали за телодвижениями юного боевого мага. «Не будете унимать смутьянов?» — не выдержав, осведомился пётр Виктор отрицательно покачал головой. «Нет, пусть сами разбираются». «А разве это не земли союзника вашего клана?» — прищурился Борис, намекая на более чем тесные связи между членами Триумверата. «Следуя философии колдовских кланов, Виктор, по идее, должен был вмешаться в ситуацию. Как-никак носитель фамилии Строганов». «Уверен, хранители тишины уже вызвали», — скривился маг. «Скандалисты еще сильно пожалеют, что нарушили общественный порядок» как и владельцы заведения, допустившие такое. Не собираюсь быть в каждой дырке затычкой». «Удивительные здравомысли для вашего возраста», — пробормотал Петр. «Работа в банке научила меня кое-чему в этой жизни», — усмехнулся юный колдун. «Далеко не всегда надо лезть вперед. Я маг, а не герой в синем трико с надетыми поверх красными труселями». Борис несмело хохотнул. Петр тоже не смог удержаться от улыбки. «Рад это слышать», — искренне заметил старший из братьев. В этот момент инком Виктора пискнул пришедшим сообщением. Глянув на экран, парень нахмурился. «Господа, похоже, мне придется покинуть вас раньше времени», — сообщил он, быстро набирая ответное послание. «Срочный вызов на работу», — нейтральным тоном осведомился пётр, стараясь скрыть заинтересованность в голосе. «Вроде того», — Туманно ответил Виктор, не вдаваясь в подробности. Бахрушины тактично промолчали. Через 15 минут их новый бизнес-партнер ушел. Скандал к этому времени уже затих. Приехал патруль хранителей и, не разбираясь, кто прав, а кто виноват, увез всех нарушителей в оплот тишины, подкрепив требования наставленными короткоствольными автоматами. Понятное дело, спорить никто не рискнул. «Глянь, какая цыпа!» — Борис кивнул на окно. В окружении рокота мощного мотора к парадному подъезду ресторана подъехал ярко-красный спортивный кабриолет. За рулем сидела девица с хвостиком светлых волос. «Кажется, я догадываюсь, за кем это!» — едва слышно откликнулся брат. И правда, вышедший из двери Виктор прямиком направился к дорогому авто, открыл дверь и уселся рядом на пассажирское сиденье. «Да, это вам не такси», — пробормотал Пётр и вернулся к трапезе. Проводив взглядом умчавшуюся машину, Борис последовал его примеру. «Златоград. Владение клана Мамонтовых. Автомобильная трасса. 13.59». «Хорошая машина» похвалил я, набрасывая ремень безопасности. «Одолжил у знакомых», — коротко объяснила Ласка. «Забавно. Мой вассал ездил на тачке стоимостью больше, чем моя нынешняя годичная зарплата. Судьба не лишена иронии». «Говори», — приказал я, — стоило авто немного отъехать от Тургенева. Ласка принялась докладывать, рассказывая, как ей удалось выйти на след замешанных в деле с отравлением Полины и еще целого выводка гостей на празднестве Охотниковых. Слушал я девушку в полуха, выхватывая лишь главные тезисы. Погружаться в перипетии истории с проведенным расследованием в мои планы не входило. Заодно обдумывал достигнутые договоренности с предпринимателями. Оборотистые малые, своего не упустят, хватка то, что надо. Не дали полностью сесть себе на шею, и в то же время неупертые бараны — Готовые терять прибыли, лишь бы не на наюту от своего не отступать. Короче, ребята нормальные. Насколько, конечно, покажет время. Но пока вроде ничего. Не зря съездил навстречу. Взгляд случайно зацепился за то, как уверенно тонкие руки ласки сжимали руль мощного алого кабриолета. Мысли тут же приняли другой оборот. «Жаль, что неодаренные не могут давать клятву крови». Это бы пригодилось при заключении сделки с купцами. Хотя, стоп, не пригодилось бы. Я успел прояснить вопрос насчет данной клятвы, и, надо сказать, дела здесь обстояли не так гладко, как могло показаться на первых порах. Недаром патриархи кланов крайне неохотно использовали данный инструмент, будто созданный для них в плане удержания власти и сохранения лояльности подданных. Подвох скрывался в самой структуре чар, Клятва накладывала ограничения на обе стороны. На того, кто приносил, и того, кто ее принимал. Просто так убить или предать не мог не только вассал, но и сюзерен. Наказание шло незамедлительно и, как правило, заканчивалось летальным исходом. Понятно, почему не русские князья, ни заморские герцоги и лорды не спешили связывать себе руки подобным образом. В жизни есть место случаю... Кто знает, что придется делать в будущем, на что пойти, чтобы повернуть события к собственной выгоде? В том числе использовать вассала в качестве пешки, отправляя его в любое время на верную смерть, или как-то по-другому используя, чтобы получить преимущество для себя или клана. Никто не хотел ограничивать свои действия какими-то посторонними заклятиями в конце концов среди сильнейших магов планеты никогда не встречались ангелы с чистой и благородной душой как ты сказала ее зовут прервал я повествование и ласки элеонора степановна тишкина четко ответила девушка никак не отреагировав на то что ее перебили так значится по паспорту сама любит называть себя элеонора к я наморщил лоб элеонора к Творческий псевдоним, что ли?» Бывшая наемная убийца ухмыльнулась. «Можно сказать и так», — промурлыкала она и тут же пояснила. «Девица занимается эскорт-услугами». Я понимающе качнул головой. «Понятно. Девочка по вызову». «Она выступала последним звеном в передаче посылки с антидотом», — продолжила Ласка. «Если удастся проследить обратную связь, то получится...» найти следующее звено «А за ним следующее, пока не доберемся до заказчика», — закончил я. Помолчал, обдумывая информацию. «Слушай, это все понятно и интересно. Но зачем ты позвала меня? Да еще и так срочно. Могла бы сама разобраться». Наконец, нащупав, что меня удивило в рассказе наемницы, проворчал я. Девушка сморщила носик. «Я бы могла...» Да только эта девка сейчас живет с папиком, который тесно связан с одним из банков мамонтовых. Не хотелось лишних неприятностей, или тем более скандала. Вам решать, действовать прямо сейчас и получить результат как можно скорее, или выбрать более долгий, но тихий вариант. На этот раз усмехнулся я. Полагаю, ты уже знаешь ответ, раз уж везешь меня по выбранному адресу. Я повернулся к Ласке. А со мной, значит, можно это сделать? Наемница пожала плечами. «В случае чего вся ответственность на вас? Я всего лишь сопровождающая». Я рассмеялся. Прагматичный подход. Быть пойманным на проникновении в чужое жилище, да еще на незаконном допросе жителя Златограда, неважно, чем последний зарабатывал на жизнь, главное, находился в городе легально. Не очень полезно для здоровья, учитывая деятельность хранителей тишины». Можно пойти законным путем и связаться с Мстиславом, чтобы сверху пришло распоряжение, и подозреваемую арестовали и привезли на официальный допрос. Но это трата времени, возможная потеря следа. Кто знает эту Элеонору, возьмет и свалит за границу, как частные лица мы не могли ее просто так задержать на легальной основе, и распространение информации о проводимом расследовании среди широкого круга лиц. Короче, Марокко еще там. Подумав о нарушении закона, я мысленно покачал головой. Всего полчаса назад ратовал за прозрачность коммерческих сделок, яро настаивая, чтобы никаких подтасовок в контракты не добавлялось, а сейчас сам собираюсь заняться противоправной деятельностью. Правда, для боевого мага прослыть отморозком не чурающимся различных методов для поиска отравителей сестры Далеко не то же самое, что прослыть мошенникам, замешанным в финансовых махинациях. Так что тут тоже все довольно сложно. К черту все. Упускать заказчика ни в коем случае нельзя. Если что, как-нибудь уладим недоразумение, своротилы из ближников Мамонтовых. На худой конец обращусь к Мстиславу за поддержкой. Думаю, он не откажет, особенно узнав, в чем собственно дело. «Ладно, едем к этой твоей работнице из эскорт-сервиса», — решил я. «Поговорим по душам». Ласка кивнула, словно и не сомневалась в другом ответе. Красный спорткар рыкнул и припустил быстрее. Еще через полчаса мы съехали со стакады и нырнули в тоннель. Сеть подземных автомагистралей протянулась под всем Златоградом, избавляя крупный мегаполис от уличных пробок. Понадобилось около десяти минут, чтобы достигнуть нужного адреса. Не выезжая наружу, Ласка заехала на подземную парковку под высотным жилым комплексом. Выйдя из машины, я двинулся к лифтам. Наемница пристроилась рядом, не забыв засунуть за пояс джинсов пистолет и прикрыть его короткой кожаной курткой. «Какой этаж?» — спросил я. «46-й», — ответила Ласка. Я нажал на указанную кнопку. Дверцы закрылись и кабина мягко двинулась вверх. Внутреннее чутье подсказывало, что мы не уедем отсюда с пустыми руками.